Но могли ли утешить его бесчувственные боги, как бы усердно он не молился им? Нет, он начинал понимать, как и его бабушка Ольга, что такие боги не могут быть истинными богами, но не знал, какая вера лучше всех. В Киеве были и Магометане, и Иудеи, и римские католики, и греки. Каждый из них хвалил свою веру. Владимир, не зная, кого слушать, решил отправить десять человек в разные земли, чтобы узнать, какой народ лучше всех понимает истинного Бога. Его послы объездили много государств, и больше всего им понравилось благочестие греков и святое служение в их церквах. С восхищением рассказывали они великому князю о греческой вере. Владимир радовался, что, наконец, может молиться истинному Богу и предпочел принять христианскую веру от греков. Но знаменитому русскому князю, привыкшему всегда повелевать, Казалось унизительным с покорностью просить крещения у греков, прежних врагов его Отечества, и поэтому, отправляя послов в Константинополь, к императорам Василию и Константину он просил у них не одной веры христианской, но вместе с нею и руки их сестры, царевны Анны. Умный Владимир знал, что, став братом императоров, он мог уже, не стыдясь, называть их своими просветителями в истинной вере. Греки еще со времен Олега начали бояться храбрых русских князей. Владимир уже завоевал их богатый город Корсунь и угрожал идти с войском в Константинополю, если ему откажут в руке царевны. Итак императоры должны были умолять свою сестру выйти замуж за русского государя. Царевна горько плакала, желая лучше умереть, чем расстаться с родными и отечеством. Но Бог призывал ее просветить и дала поклонников, могла ли она не повиноваться ему. Добрая царевна со слезами простилась с братьями и отправилась на корабле в Корсунь, где ее ждал жених. Кроме придворных, с ней поехало много священников для крещения Владимира и русской земли. Народ в Корсуне с радостью спешил на берег встретить прекрасную невесту, называл ее своей спасительницей, дивился ее красоте и приветливости. Но великий князь, с нетерпением ожидавший ее, не был так же счастлив, как его народ. В то время у него болели глаза, так что он ничего не видел. Он мог только плакать о своем несчастье и благодарить царевну за жертву, которую она принесла. Анна, как ангел-хранитель, посланный Владимиру Богом, просил его тогда креститься. Великий князь послушал совета своей благочестивой невесты и за это был щедро награжден Богом. Как только епископ Корсунский и священник Константинопольский в церкви приступил к священному обряду крещения Владимира, и епископ возложил руку на новокрещенного, его больные глаза открылись, и он увидел Божий храм, где раздавалось святое пение, увидел свою прелестную невесту, и вместе с ней упал на колени благодарить милосердного и всемогущего Бога. О, как сильно он чувствовал тогда, что молится истинному Богу, а не своим прежним идолам! Бояре и его дружина, удивляясь такому чуду, также крестились в христианскую веру и потом весело праздновали свадьбу государя с царевной. Прекрасная Анна уже не плакала, как в то время, когда уезжала из Константинополя. Она, как усердная христианка, радовалась, что избавила своего супруга и его народ от ужасного несчастья быть идолопоклонниками, потому что с тех пор все русские начали креститься в христианскую веру. Когда великий князь возвратился в Киев с молодой супругой и со всем своим двором, то прежде всего он велел сжечь и рубить всех идолов, а главного из них Перуна с серебряной головой бросить в реку. Потом приказал всем киевлянам явиться на другой день на берег Днепра. Тогда-то Открылось чудесное, несравненное зрелище. Священники осветили Днепр и начали крещение народа. Взрослые люди пошли в воду, маленькие дети были на руках отцов и матерей. Между тем, как на берегу стояли великий князь, его супруга, бояре и воины, крещённые ещё в Корсуне, они стояли в тихом благоговении и усердно молились за новых христиан. В эту торжественную минуту Владимир поднял руки к небу и сказал... Творец неба и земли, благослови сих новых детей Твоих, дай им познать Тебя, Бога истинного, и утверди веру их. Крестились наши предки. И такое усердие к Богу было не только в Киеве, но и во всем русском государстве. Везде народ оставлял идолов и с радостью принимал христианскую веру.